Глава 12. Тревожный знак. Моя стезя, как душещипательницы, проблемы разного толка и любой природы происхождения, отягощающие душу, а значит и тело пациента. Но так было до тех пор, пока я не столкнулась с чем-то мне непонятным, необъяснимым, странным на коварную букву L. Возвращение из Винда всей нашей неожиданно собравшейся компании – две ведьмы, четыре высших демона и пять низших под собирательным названием «Театр нежити», Алистра, Винда, Ухарда и меня – происходило довольно суматошно. Почти к самому мосту, выстроенному возле речной мельницы, встречать нас выбежал медвежутик. Это прелестное и послушное создание стало моим личным питомцем, потому что подчиняющую линию связи Мне пришлось перехватить во время лечения Фтора от магического истощения еще там, в поместье б р и г и т а Харда, ближе к ночи, шесть или семь часов назад. Так вот, когда мы прибыли в поместье владельца города, а я заходила вслед за Малкуэлем и в т о р о м то первым делом на пороге заметили похрапывающего в обнимку с бутылкой, судя по всему, конюха, о котором я ранее уже успела услышать много лесной информации от кухарки по имени Сьюди». Фтор, бросив пресный взгляд на своего работника, лишь пожал плечами и махнул рукой, мол, обычное дело. А когда Прихрамовый отправился подниматься по лестнице, то в середине этого процесса всё-таки пояснил для несведущих. ю «Оставьте его, как проспится, уползёт обратно в свой домик. Просто Виньеда его живьём сожрёт, если увидит в таком состоянии». Виньеда – это, я так поняла, жена нашего доблестного конюха, источающего убойные ароматы конского навоза, напрочь перебивающий алкогольный смрад, который тоже должен был витать где-то здесь, в воздухе. Вонь лошадиных экскрементов перебивала все и вся. Чудом удержалась от соответствующей гримасы на лице. Но вот остальные свидетели убойного храпа пузатого мужика ни в чем себе не отказывали, морщились и кривились, каждый на свой лад. «Сожрет живьем!» закономерно уточнил Малк, имея в виду Виньеду. «Она что, тоже демон?» Но в ответ услышал лишь смешок Харди-младшего и довольно веселая «Если бы так, если бы так». На том объяснения неожиданно кончились, а я выждала некоторое время, когда хозяин поместья наконец скроется на втором этаже, чтобы лишний раз его не волновать, и только после этого прошла к висящему стены с а н е т к а м дернула, желая увидеть хоть кого-то из слуг. К сожалению, мои старания успехами не увенчались ни после пяти, ни после десяти трелей несчастных колокольчиков. Поместье словно опустело в одночасье, что оказалось для меня полнейшей неожиданностью. А демонов же, наоборот, это ничуть не удивило. Правда, причины такого вывода они мне не пояснили. Поэтому я была вынуждена состряпать одну из дежурных улыбок, показывающую, что все происходящее в этом маленьком уголке королевства находится под полным моим контролем. Буркнула приглашение подоспевшим к тому моменту остальным жильцам и будущим работникам поместья, махнула рукой, мол, р а с п о л а г а й т е с ь в свободных комнатах, не считая двух занятых наверху, моей и Алистера, а сама поспешила отправиться в город в поисках управляющей, чтобы, наконец, получить исчерпывающую информацию о происходящем вокруг недоразумении. «Иначе не назовешь». Ведь даже Дгрум, он же любопытный, любознательный пройдоха Чесабдорф, который поначалу обвел меня вокруг пальца, как маленькую девочку, своим перевоплощением в рыжего нахоленка, и тот не появлялся на громкие трели сонетки. Про нервную кухарку с Юди вообще молчу. Она-то точно должна была услышать, не так ли? Но и она не пришла на мой зов. И это было тревожным знаком, очень даже. Однако виду я не подала. поспешила сбежать вниз по крыльцу, а заодно успела зачерпнуть ботинками немного липкой коричневой грязи. И тут мне на выручку пришел, очевидно, мой новый очаровательный заместитель по имени Луперт. «Леди!» Он протянул ко мне руки, чтобы показать, что собирается сделать. «Разрешите помочь вам с перемещением по этой досаждающей непролазной грязи?» И говорил он с таким королевским достоинством, что я на секунду усомнилась в том, «Будто передо мною стоит демон, а не крон-принц какого-нибудь Китвулда». «Пожалуй, не откажусь», — согласилась я с улыбкой, но вмиг опомнилась и поспешила заметить. «Однако грязь недосаждающая, она очень даже прелестная, а может быть, еще и лечебная». «Да, конечно, конечно». Спорить Лупертина не стал, хоть и прочла по его взгляду, что он со мной совсем не согласен. Просто предпочел это не высказывать вслух. «Тогда прошу». хорошо Я подала ему руку, и уже в следующее мгновение поудобнее устроилась в мужских объятиях, трепетно приятных, на удивление мягких и удобных. А аромат, источаемый его черным, выглаженным фраком, был поистине умопомрачительный, особенно если вспомнить ту гамму запахов, которую я имела честь почувствовать в холле поместья Алистера накануне. Проходящие мимо нас ведьмы, которые только что соизволили слезть со своих подушек, водруженных на ковре двумя маленькими горочками, Многозначительно улыбнулись. Но комментировать мое поведение не стали. Прошли дальше. А там закономерно послышалось восклицание. «Фу! Ну и вонь!» «А еще?» «Это что за вурдалак тут валяется?» «Я чуть не опешила от подобного вопроса. Неужели я проглядела нежить?» «Да не вурдалак, а только пьяный в стельку конюх!» Любезно пояснил Малкуэлл, чем и успокоил. А заодно попросил. «Достопочтенные мадамы, а н е т ли у вас знаний бытовой магии, чтобы хоть немного перебить этот смрад?» «Итак...» — Лупертина счел своим долгом отвлечь меня от ненадлежащего для леди занятия подслушивания чужого разговора, хоть и не секретного. «Куда мы держим путь?» «Эм...» — я не сразу нашлась с ответом. «Мне нужна управляющая, но я думаю, что вы не знаете, где она находится в этом городишке, и я, к сожалению, тоже...» поэтому считаю необходимым сообщить заранее, что нам придется обойти весь город». «Зачем же?» Слова очаровательного демона немало меня смутили. Румянец выступил на моих щеках, когда я увидела движение головы актера, при котором орехового цвета волосы отправились падать блестящей волной за спину. Но вот демон произнес полную фразу, замедляя мой сердечный ритм. «Зачем же именно обойти? Можно ведь и облететь?» Так будет быстрее и удобнее. И он оказался прав. Отчасти. Быстрее – да, но удобнее – отнюдь. Потому что удобнее мне было бы идти самой, а не сидеть в объятиях красивого образчика мужского пола. Никогда бы не подумала, что для меня подобное может стать волнительным событием. Ведь ранее я уже сидела на руках у мамы, пока была маленькая, у папы, и даже старшая сестра держала меня на коленях, когда заплетала косы. И ничего. Я совсем ничего не чувствовала. Хотя... вру. Было больно, особенно когда Мира не плела мне колосок, местами натягивая тоненькие пряди до кожного зуда. С тех пор я совсем перестала любить эту прическу. Но пока жила с родителями, будучи маленькой, была вынуждена терпеть, когда маме взбредало в голову заняться моим внешним видом. Лет до 12 она искренне пыталась что-то во мне изменить, пока не сдалась и не приняла меня такой, какая я есть. «Твой взгляд через чур суров, Мэрил», — говорила она мне неоднократно. «Неужели ты так ненавидишь окружающий мир, что не можешь искренне улыбнуться?» «Но я же улыбаюсь, мама!» — восклицала я в ответ. «Я действительно улыбаюсь. Вот, например, сейчас». Реакцию мамы на мою улыбку я, увы, не запомнила. Но мне оно и без надобности, потому что сейчас у меня другие заботы. «Город Алистера сверху показался мне, как ни странно, чуть больше, чем при недавнем рассмотрении, когда я вылезала из леса с чемоданом и сундуком. Вот перед моим взглядом внизу расположилось поместье виндоухардов. Ель, через маленькую площадь прямо еще один дом. Крупный, двухэтажный, но немного скромнее и ниже, что ли. У него не было, как у жилища в т о р а бокового шпиля башенки, скорее декоративной, нежели жилой части дома. Кстати, с высоты птичьего полета Мне стали видны те самые конюшни, расположенные на задворках внутреннего участка дома Алистера. В углу, почти у самой ограды, располагались металлические скрипучие качели, частично виднеющиеся с моей точки обзора. Слева от конюшен вытянулся, похоже, амбар или хлев. Это было большое, простенькое одноэтажное здание с узкими горизонтальными окнами поверху стены, прямо возле крыши. А вот справа от участка виндоухардов, почти у самой ограды, п р и м о с т и л с я интереснейший дом, больше похожий по форме на деревянные ящики, горкой наставленные друг на друга. На фасаде этого гениального творения архитектурной мысли над парадной дверью висел обгоревший поднос на цепочке. «Ага, здесь я уже была. Может быть, отсюда и начать поиски у п р а в л я ю щ и й «Давай, пожалуй, туда», — я ткнула пальцем в сторону знакомой таверны. «Ваше желание, закон, леди!» Приятный мужской голос Лупертина прозвучал прямо над ухом. Вздрогнула от мурашек, пробежавших по телу, и поспешила найти оправдание столь нелепой реакции. «Холодно здесь. Вам так не кажется?» «Мне кажется, что нам следует перейти на «ты».» «Непонятно, на какой вопрос ответил мне демон. Вот же хитрец, как ловко переводит тему. Ну да ладно, мне проще». «Да, так будет удобнее». «Вот и славно». Два-три мощных хлопка его крупных крыльев, и мы, пикируя, спустились прямо на крыльцо таверны. Раздались глухие щелчки набоек на подошвах ботинок Лупертина, когда он встал на всю стопу на ступеньках интересующего меня дома. Я поспешила соскользнуть вниз, чтобы войти первой. Но, к сожалению или к счастью, сделать этого мне не удалось. Вначале мы услышали громкий топот множества ног, больше похожий на шлепки калош по с л я к о т е лязг металла, Тихий гомон голосов. А еще некоторое время спустя заметили первых горожан, показавшихся из-за угла таверны, в которую я планировала заглянуть. «Вот, эта тварь сюда побежала!» Услышала я воинственный голос кухарки по имени Сьюди, звучащий за спинами нескольких десятков рослых, небрежно одетых мужиков, вооруженных вилами, арбалетами, мечами и даже факелами. «Точно вам говорю!» «Не подскажешь, Луперт, кого они сейчас тварью назвали?» Тихонько уточнила я у демона, искренне стараясь совладать с растущим во мне негодованием. «Меня?» «Не думаю, что такое возможно». Демон, как и я, возмутился, а заодно выверенным движением скрыл крылья за спиной. Просто раз – и их нет. «Ты прелестна во всех отношениях, тем более называть леди подобным образом. Это мавитон. Хуже оскорбления я не могу себе даже представить». «И правда, чего это я переживаю?» «Но если не я, то кто?» Невольно оглянулась по сторонам. И ответ на этот вопрос пришел почти мгновенно. Потому что помимо ч а в к а н ь я подошвы множества ног, спешащих в нашу сторону горожан, тотчас услышала усердное фырканье нового городского работяги. «Медвежутика!» Повернула голову и присмотрелась повнимательнее. «А вот и он!» Нет, ранее, когда я выходила из дома, я, конечно, внимания не обратила, потому что мой милый гигантский скелетик гулял возле моста. Охранял, как и положено, подумаешь. Но сейчас же мой питомец упорно кого-то выкапывал, и так он этим самозабвенно занимался, будто собирался вырыть ни много н е мало, а целую берлогу с несколькими выходами, потому что земля так и летела в разные стороны от ели. «Вон она!» – в один голос подтвердили мою догадку первые два крикуна. «Вон эта тварь! Держите ее!» е э дорогие горожане!» Я тихонько попробовала обратить на себя внимание толпы, но тщетно. Меня попросту не заметили или не услышали. Хотя к настоящему моменту первая шеренга недовольных уже достигла крыльца здания, у входа в которое стояли мы с Лупертом. «Может быть, не будем вмешиваться?» Предложил он тихонько мне на ушко. Стоило ему сделать нечто подобное, как я ощутила... лёгкую дрожь, пробежавшую по телу. Я помотала головой и повела плечами. «Мда, неужели я испугалась? Но чего? Толпы этих доблестных жителей Виндухарда?» «Дорогие горожане!» позвала я уже более громко. Шествующие мимо меня мужики с вилами, мечами и арбалетами резко затормозили. Следом послышались недовольные возгласы позади идущих, которые тоже были вынуждены сбавить ход вплоть до полной остановки. В итоге меня обступили с разных сторон, прямо как в том сне. Только, помнится, я не замечала в их руках вилы, топоры и прочие металлические инструменты, оружие, факелы. Во сне были помидоры, яблоки и яйца. Воспоминание об этом заставило меня скривиться. я ч т о там?» – послышалось опасливое восклицание тоненького женского голоска. «Это...» – услышала язычный голос кухарки Сьюди. «Это наша...» д у ш е п р и к а з ч и с я всего Виндоухарда!» – выпалила я, стараясь опередить. А заодно послала искреннюю благодарность Груму за грязные слухи обо мне. «Рада познакомиться, я Мэрил Перри, приехала в ваш город, чтобы...» Но договорить не успела, потому что с разных сторон послышалось недоуменное «Души чего?» И еще «Душам приказывает?» Далее послышалось многоголосое «А, так это она тех придурков ш а г н у л а да?» «Это худосочная?» Видимо, слухи о моем прибытии действительно расползлись по городу. Ну, мне так даже лучше. Значит, сокращу часть с представлением. «Вот и отлично!» Я хлопнула в ладоши. Стоящие впереди доблестные мужчины невольно вздрогнули. «Раз вы все обо мне знаете, значит, я бы хотела в первую очередь увидеть управляющую». «Зачем?» Послышался каверзный вопрос рыжего прайдохи по имени Чесабдорф. «О, Рума!» – изумился за моей спиной Луперт, вмешиваясь в разговор с толпой. «Это ты!» «Опа!» – вскликнул рыжий конопатый н а х а л е н о к прячась за спиной кухарки по имени Сьюди. «Вовлип!» «Рума, иди сюда!» – требовательно приказал Лупертина, тыча пальцем в сторону мелкого негодяшки. «Да простит меня маман за оскорбительное выражение!» А в качестве наказания я подняла руку и легонько постучала себя по губам. В толпе тем временем зашептались, и на выручку мелкому чертёнку пришла всё та же непоколебимая, строгая кухарка, которую когда-то в детстве побаивался даже Алистер. Видимо, не зря. «Эй!» – выкрикнула она, храбро тыча скалкой в сторону моего зама. «Ты кто такой что здесь делаешь? И ещё, это не Рума, а ч е с а п наш мальчик на побегушках. Так что отвечай, чего тебе здесь надо?» «Это брат моего друга». Сделанным спокойствием ответил л у п е р т и н а Стоя рядом с ним, я прямо-таки почувствовала исходящую от него опасность, поэтому поспешила разрядить обстановку словами. «Чесоп, иди к нам. Я привезла тебе конфет, как и обещала». «Правда?» – выкрикнул из-за спины рыжий чертяка. «Десять, десять!» «Ага», – ответила я с улыбкой. л у п е р т и н а фыркнул, скрестив руки на груди, и начал понемногу остывать, образно говоря. «А где?» – уточнил хитрый торгаш, озираясь по сторонам. Он еще и носом повел, как какая-то ищейка. «Чего-то я не чую сладкого!» Я хмыкнула и снова извинилась перед маман, мысленно. «Как только разговор с горожанами закончится, я обязательно их тебе отдам, поэтому иди сюда и постой рядом, договорились?» А услышала в ответ н а г л о я и п о д н а д о е в ш а я п я т ь конфет». «Мне позвать Малка, чтобы он тебе всыпал хорошенько!» Луперт решил пригрозить мелкому, не обращая никакого внимания на толпу, которая, к слову сказать, уже начала уставать от нашего представления. «Так это, с нежитью чё делать будем?» — задал вопрос один из работяг, стоящий в первых рядах. «Нам-то уже на разгрузку пора, скоро телега придёт из соседнего города с продовольствием». «Чё-чё?» — Сьюди взяла решение в о п р о с о в в свои властные руки. «Разобрать ее по косточкам и заново закопать!» «Ой!» – изумилась я. «Ну зачем же так жестоко с медвежутиком, а?» «Кем-кем?» – послышалось с разных сторон. «Медвежутиком?» «Именно! Это мой новый питомец!» «А, так это ты его хозяйка!» Сьюди недовольно подбоченилась, опустив скалку. «Это ты виновата в том, что он мне ночью все грядки с морковью перекопал!» Наступила неловкая пауза, и я не знала, чем её заполнить, потому что, получается, я тоже была виновата в случившемся, будучи его хозяйкой, хоть и не знала об этом. «А вы уверены, что это именно он?» Попыталась оправдаться я. Рыжий негодяшка не оставил мне и шанса. «Он-он!» – поддакнул чертёнок, пролезая между горожанами, чтобы, как и договорились, встать рядом с нами. «Я сам лично видел!» «Я тоже!» — отозвался кто-то из толпы. «И я! И у меня грядки перекопаны! А у меня он снес собачью будку! А у меня все лошади напуганы, мечутся в стойлах!» Последняя реплика старого сухощавого джентльмена с красной повязкой на горле заставила меня п р е с т ы ж е н н о опустить взгляд. Это уже было слишком. Я решила извиниться. «Простите, не знала, что он такое сотворил во время моего отсутствия!» а в ответ тишина. Секунда, вторая, третья. Наступившую неприятную паузу в разговоре некому было заполнить. Я стояла и почти шаркала ножкой, как нашкодивший ребёнок перед мамочкой, ведь впервые я оказалась в такой ситуации, когда мне пришлось оправдываться. Ранее у меня никогда не было питомца, и подобная ответственность была для меня нова, а в чём-то отчасти неприятна. Но виду не подала, и унывать тоже не стала. Гордо подняла голову, собираясь с улыбкой вернуться к прежней теме об управляющей, вот только появление нового участника разговора отвлекло внимание толпы. «Что здесь происходит?» Повелительный голос вторчика прозвучал издалека. Вот уж не ожидала его услышать. Помнится, он неважно себя чувствовал и ушел восстанавливать силы. Повернула голову на звук, устремляя взгляд в сторону самого высокого здания этого города. Горожане последовали моему примеру. а там Соболинный ворот на кожаном черном плаще выглядел ужасно дорого и респектабельно. Идеально чистая, выглаженная, темно-синяя форма негромантов Истмарка невероятно шла Алистеру, будто удлиняя его рост. Черная, начищенная до блеска поверхность сапог словно отталкивала грязь, когда он шествовал к нам быстрой, уверенной походкой. Ого! Вот вам и цирковой номер с первоплощением. Не дать не взять аристократ. Вот только чёлочку бы длинную подрезать и тёмные волосы с синим отливом, торчащие в разные стороны, подстричь. «Мы тут это... душу-приказчицу встречаем!» Не меняя голоса, ответила Сьюди. «Морил Пори!» «Мэрил!» – поправила я п е р и «А я что сказала?» Кухарка пренебрежительно пожала плечами. Нерв под моим глазом дёрнулся, поэтому вынужденно моргнула. «Это...» Владелец Виндоухарда указал в мою сторону, продолжая уверенно сокращать дистанцию между нами. «Новая градоначальница будет управлять всем моим имуществом последующие два года». «Двадцать два месяца», — я кивнула. Толпа тихонько зашепталась, но, что радовало, отдельные личности перестали смотреть на меня с упреком. Вот только эмоции на их лицах не стали более положительными, что немало огорчало. «Да, с медвежутиком определенно нужно что-то делать. И прямо сейчас». Стоило Алистеру приблизиться к крыльцу, где стояли мы с демонами, как в напряженной тишине, если не считать грозное сопение моего питомца и звуки, сопутствующие его усердному копанию, раздался устрашающий хруст. За ним еще и еще один. В общем, кривая ель, произрастающая в центре городской площади, решила перестать произрастать, а медленно, скрипя длинным корневищем, устрашающе накренилась и упала на землю, поднимая вокруг себя целые волны слякоти. Заодно ее верхушка чудом не достала до лесопилки. Оставались считанные дюймы до порожка бокового входа в рабочее помещение. «М-да...» «Что я там говорила про тревожный знак?» «Ну, дела!» – озвучил общую мысль Дгрум. А своевольная нежить, между прочим, продолжила усердно копать, выталкивая наружу, теперь уже сквозь еловые ветки, новые порции грязи. Застывшая от изумления Сьюди вдруг подняла руку, указывая себе за спину. «Управляющая там, в будке провизора, ждет новый товар». «Идем, Мэрил». Алистер подал мне согнутую в локте руку, чтобы я за нее ухватилась. «Нам здесь больше делать нечего». «Но как же...» Я хотела было выразить свою мысль, но она наотрез отказывалась формулироваться. Осталось только укоризненно позвать. «Жутик, ну-ка вылезай оттуда и иди сюда!» Краем зрения заметила, что Луперт сменил расположение и подобрался ближе к рыжему нахоленку. Пользуясь общим замешательством, он взял его за плечи, чтобы тут уж точно не убежал, и Лучезар на мне улыбнулся, заметив мой вопросительный взгляд. Медвежутик громко фыркнул один раз, второй, и нехотя вылез из ямы. Интересно, кого он там искал? Однако сейчас важнее уйти с глаз долой подальше, а заодно у в е с т и с собой охранника города, пока жители не закопали его в яме. «Жутик!» — поманила я пальчиком, а заодно подметила, что интерес толпы переменился. Казалось, все до единого смотрели на поваленную ель. «Это ель-то ничейная, да? К лесам хозяйским отношения-то не имеет?» Алистер со вздохом кивнул. Сьюди поспешила произнести. Мне бы досочек напилить. И мне. Мне тоже. Оказалось, интерес к поваленной е л и у жителей все-таки имелся, но не такой, как я ожидала. Думала, придется оправдываться и просить прощения за своего питомца, а тут, не обращая никакого внимания на бредущий ко мне в развалочку звериный скелет, вся толпа дружным скопом переместилась к зданию напротив и медленно подбиралась к еле с другой стороны. А сделано это было наверняка, чтобы траектории медвежутика и городских жителей не пересекались. «Ну и ладно, так даже лучше. Если никто скорбеть поели не будет, то не вижу смысла сотрясать воздух ненужными извинениями или...» Я запоздала припомнила, что это дерево посадил то ли отец, то ли дед Фтора. Но и сам Алистер, кажется, даже виду не подал, что его это огорчило. «Как ты себя чувствуешь?» Я з а п о з д а л о вспомнила про элементарную вежливость. На что хозяин города продемонстрировал драгоценный сапфировый перстень на п а л ь ц е и вместе с ним заколку для плаща с оболинным воротом, выполненную из крупного изумруда. «Магические накопители!» – пояснил в т о р гордо выпитив грудь, а заодно бросил тяжелый взгляд настоящих рядом с нами демонов. «Вот он и сообщил своим появлением в чертовской ипостасе, что защита города сломана». «Я уже понял», – медленно ответил ему л у п е р т и н а ч т о ж, а теперь, если позволите...» Я отведу нашего сольного артиста к его брату. Не хочу и дальше оттягивать момент расплаты. «Так я же...» – захныкал вдруг рыжий. «Я же пытался вас искать, а тут он со своими конфетами». Чёрт тыкнул пальцем в живот Алистера, буквально. Некромант скривился, но, что радовало, не ответил взаимностью. В смысле, распускать руки не стал, а лишь пригрозил. «Ещё раз дотронешься?» «Джентльмены...» Я хлопнула в ладоши, чтобы отвлечь внимание. Как раз вовремя. Потому что Жутик успел близко подобраться к нам и теперь недовольно скалился, то и дело поглядывая назад, на ель. Первым ожидаемо откликнулся л у п е р т и н а д а д а «Хватит выяснять отношения. Думаю, у нас есть дела поважнее». Я кивнула вперёд, вспоминая направление, по которому меня направила Сьюди. «Управляющая нас ждёт». «Вряд ли!» Вякнул Тгрум, ухмыляясь. «Но вам действительно стоит это увидеть. Может быть, успеете перехватить побольше конфет, пока какие-нибудь ушлые ребята не растащат всю повозку?» Я з а д а ч е н н о моргнула, один раз, второй, на третий не выдержала и переспросила. «Растащат? В смысле, своруют пришедший товар у управляющей?» Я нахмурилась, хоть и не хотела этого, а заодно воскликнула. «Ой, так надо же ее спасти!» Схватив Алистра за локоть, я поспешила исполнить задуманное, не обращая никакого внимания на то, что Луперт и Рыжий Нахалёнок остались стоять на крыльце. 20 минут спустя. Площадь перед поместьем Виндоухардов наконец опустела, когда местные с завидным рвением оттащили на лесопилку в прошлом праздничное дерево, а в нынешнем – ничейную ель, чтобы пустить в дело, каждый ее дюйм. А судя по достигнутой договоренности, кому-то достанутся опилки на растопку, кому-то дрова, кому-то разделочные доски, ножки от стульев и много чего еще. А в том месте, где еще некогда произрастало высокое несуразное по своей форме дерево, словно согнутое дугой, теперь зияла овальная глубокая воронка, из которой выглядывала кромешная темнота. Нечастые солнечные лучики, пробивающиеся сквозь большие кучевые облака, не высвечивали дна глубокой-глубокой ямы. Но вот секунду спустя из абсолютной непроглядной темноты показался рубиновый жук. Он медленно семенил по грязи множеством тоненьких ног, то и дело останавливаясь. Брюшко его блеснуло ярко-алым светом, когда драгоценное насекомое медленно, опасливо поднялось выше, чтобы выглянуть наружу в поисках бдительного охранника, который и гонял кровавый артефакт по всему городу. ранним утром правда с о брат у магического рубина карбункулу ночью закопанному под старой высокой елью в винде повезло больше потому что о нем все забыли и он уже вновь освободился из земляных оков и медленно перебежками пробирался в сторону в и н д о у х а р д а братья артефакты разделенные многие десятилетия назад мирно спали до тех пор пока кое кто их не разбудил напитывая камни магии и злобы и ненависти Рубиновый жук заспешил в сторону ближайшего поместья дожидаться новую жертву, а заодно – прибытие брата артефакта.